Людей можно изменить. Просто удивительно, как многие в это верят. Наверное, потому что им бы очень этого хотелось. Заманчиво было бы найти человека, который на 95% соответствует вашему представлению об идеальном партнере, а потом попытаться поставить на место недостающие 5%. Если бы только он был чуть-чуть сильнее или не таким ветренным, или более толерантным, или менее расточительным, или более смелым, вот было бы здорово. А теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. Представьте себе, что вы познакомились с кем-то, для кого вы почти идеал, но он хочет превратить вас в полностью идеального мужчину или женщину. Этот человек хотел бы, чтобы вы были чуть сильнее или чуть менее ветрены, или более толерантны. как вы будете себя при этом чувствовать. И думаете ли вы, что вас действительно можно изменить? Как ни посмотри, получается, что если вы хотите кого-то изменить, значит, вы считаете, что с ним что-то не так. Такое отношение лишает вашего друга или партнера уверенности в себе и заставляет чувствовать себя неполноценным. А кроме того, у него возникает ощущение, что вы хотите его контролировать. Все это объясняет, почему попытки изменить других людей всегда выходят вам боком. и более того, они бесполезны. Большинство из нас просто не в состоянии переделать свою натуру, как бы мы сами ни старались. Конечно, мы можем изменить свое поведение, и, как правило, нет ничего плохого в том, чтобы вежливо попросить кого-то из близких вести себя немного иначе, если для такой просьбы есть разумные причины. Но изменить характер человека чрезвычайно трудно. Поймите, я не читаю вам мораль. Я не указываю, что вы должны делать и чего не должны, Я просто говорю о том, правильно это или нет. Что, действуя подобным образом, вы все равно не получите того, чего хотите. Я наблюдал, как люди пытались менять других людей и отмечал, как последние теряли уверенность в себе и адекватность самооценки, пытаясь быть теми, кем они не являются. Но я никогда не видел успешных партнерских или дружеских отношений, основанных на попытках изменить друг друга. Все действительно благополучные отношения, о которых я знаю, основывались на том, что двое принимают друг друга такими, какие они есть, и учатся жить с неудобными пятью процентами, потому что оставшиеся девяносто пять процентов этого стоит. Если вы находите кого-то, кто на девяносто пять процентов соответствует вашему представлению об идеальном партнере, значит все хорошо. Если только прочие 5% не состоят в предрасположенности обрывать крылья птенчиком, а являются нормальной чертой человеческого характера, которая просто не входит в ваш личный контрольный список, то поверьте, 95% — это очень высокий показатель. Если кому-то и нужно измениться, то вам. Вы должны изменить свою реакцию на эти 5%, чтобы все не испортить. Если вы на это способны... У вас с партнером будут великолепные отношения. Если же нет... Что ж, это только лишний раз доказывает, насколько нереалистична идея кого-то изменить. Не забывайте, что вы сами, возможно, на 5% не соответствуете идеалу вашего партнера, и ему тоже необходимо изменить свое отношение к этому, чтобы отношения были продуктивными. Разве этого вам недостаточно? И вы все-таки намерены потребовать от него, чтобы он изменился? Правило двадцатое. Не стоит пытаться изменить людей.